Глава вторая. Тогда они ещё не были шах и Мумтаз Махал. Так принца Хурама и внучку главного визиря Арджумант назвали позже. Никто не знал, что их любовь и верность друг другу переживут века и останутся в памяти человечества, в том числе, благодаря выстроенному Шахджиханам великолепному памятнику своей Мумтаз, усыпальнице «Арджумант! Эй, Соня, вставай!» Насмешливый голосок Сати выхватил девушку из сна. Уже мгновение спустя Арджумант не могла вспомнить, что снилось, но определенно что-то хорошее. Открыв глаза, она увидела, что еще не рассвело. «Это я, Соня! Зачем ты разбудила меня так рано?» Подруга присела на край ее черпаи, и заговорщически зашептала. «Ты забыла, куда мы сегодня собрались идти?» «Ты сломаешь основу моей кровати!» рассмеялась Арджумант. «Не на рассвете же мы пойдем. Сначала нужно показаться тетушке Хамеде, ведь если она обнаружит наше отсутствие, скандала не миновать». Сати на мгновение задумалась, но потом решительно помотала головой. «Нет!» сходить нужно, пока госпожа не проснулась. Все равно рано. Тетушка Хамеда встанет лишь к полудню, потом будет долго курить кальян и проклинать жару, ругать служанок за неловкость или не ту одежду. Мы успеем не только на рынок агры, но и в Дели сбегать. Не думаю, что торговцы уже расположились со своими товарами». В ее словах был резон. Однако Сати, возбуждение которой не позволило ей не только спать, но и просто сидеть на месте, настаивала, чтобы отправиться на рынок пораньше, пользуясь тем, что надирающая за ними тетушка Хамеда витает в снах, сладко похрапывая. Подружки даже знали, что ей снится. Толстый Хамеде бегум всегда снились сладости, даже губами причмокивала будто пробует джалеби или гулаб джамун. Конечно, будь жива мать Арджумант, она ни за что не позволила бы дочери даже думать о походе на рынок. Девушка столь знатного рода не могла выйти с территории зинана, женской части дворца Красного форта Агры. Но мать Арджумант помнила очень плохо. Та умерла дорожай вторую дочь Фарзану. У Арджуманд был и младший брат, Мирза Абуталиб. Но он совсем мал. Отец дождаться не мог взросления сына, да еще и появившегося на свет после двенадцати лет брака от рабыни. Возможно потому, а Сафхан воспитывал свою любимицу Арджуманд как мальчишку, позволяя ей слишком многое. ворчали все. Дедушка Геязбек, бабушка Рауза Бегам, тетушка Мехрун Неса. Корджумант даже приставили толстую хамиде, чтобы присматривала получше. Но это помогало мало. Сестра асафхана Мехрун твердила, что лучшего брат вовсе не воспитывал дочь. Она считала главной задачей племянниц удачное замужество и пыталась обучить старшую женским хитростям, при этом забывая, что сама обожала верховую езду и охоту на слонах, прекрасно стреляла и меньше всего заботилась о своем муже, прославленном полководце шер афгани У самой Арджумант душа больше лежала к отцовской учебе, хотя она понимала, что советы тетушки могут в жизни пригодиться. Арджумант шел тринадцатый год. и мехрон неса решила что девушке пора принять участие в минобазаре это развлечение со времен самого основателя династии великих моголов шаха бабура ежегодно устраивали для женщин зинана один день в году у красавец зинана была возможность открыть свои лица рынок устраивали в садах дворца весной и торговали на нем женщины и девушки Зинана. Конечно, покупателей мужчин интересовали вовсе не выложенные на прилавке безделушки, а сами торговки. На Мина базар допускались только представители знатных родов, то есть по обе стороны прилавков стояли равные. О, сколько каждый год было открытий! Одно дело — видеть лишь загадочно блестящие глаза старательно подведенные к отжалам и совсем иное все лицо красавицы как часто поклонники и влюбленные даже не узнавали тех о ком мечтали и наоборот открытое личико какой нибудь девушки оказывалось очень привлекательным из за ее белозубой лукавой улыбки Некрасивых женщин в Зинане не бывало. Здесь даже служанки подбирались не только из-за умения что-то делать, но и с учетом внешности. Ничто не должно оскорблять взор падишаха, в том числе непривлекательное лицо, подающее лассе девушки Население Зинана всегда было велико. Прежние падишахи имели гаремы в сотни красавиц, Даже Акбар, любивший своих Рукию и джотху не чурался общество других прелестниц. У нынешнего падишаха Джахангира, сына великого Акбара, жен полтора десятка, но много наложниц, к тому же в Зинане остались все наложницы и вдовы его отца. Придворной дамой одной из таких вдов Салимы и стала Михрун-Неса. Все эти женщины, обычно проводившие целые дни в лени и пересудах, ко дню днюмина базара оживлялись, заказывая новые наряды и тайно подбирая то, что будут продавать. Узнав, что Арджумант тоже предстоит показать себя, прежде всего обрадовалась ее близкая подруга Сати. Они были ровесницами, но это не мешало Сати давать советы подруге с позиции... старший и более опытный. Саму Арджумант вовсе не привлекала возможность красоваться перед чужими мужчинами, а еще меньше радовала необходимость что-то продавать. Вот уж чего она не умела совсем. Сати, но мне нечего выкладывать на прилавок. Кто-то заранее вышивает кошели или палантины, кто-то плетет браслеты. Тетушка расписала столько тканей, что их хватит на три именно базара. Я же слишком поздно узнала о своем участии, чтобы успеть заготовить что-то достойное. А выставлять сделанное наспех или всего пару красивых поделок не хочу. Сати фыркнула. Ты думаешь, большинство этих болтушек намерено продавать сделанное своими руками? Вот уж нет. Арджумант прекрасно понимала это сама, но все же возразила. Женщины уже скупили все достойные украшения у торговцев, которые приносят их в Зинан. Если что осталось, то такое, на что не стоит смотреть. Тут Сати и осенила счастливая мысль. Не всех торговцев допускают в Зинан. Многие никогда не бывали во дворце. Но я знаю, что у них бывают очень красивые вещи. Нужно идти на рынок и купить там. Конечно, Сати права. Далеко не все самые искусные изделия приносились в Зинан. На рынке Агры торговали мастера разных стран, там можно купить многое. Да и сходить на рынок тоже заманчиво. Только как это сделать? Тетушка Хамеда никогда не позволит Арджуманд отправиться в торговые ряды. А если это произойдёт, вокруг будет столько охранников, что продавцы попросту разбегутся и весь гарем уже через пять минут узнает о попытке дочери визиря купить что нибудь самостоятельно тогда насмешек не избежать Арджумант не боялась насмешек женщин гарема ей все равно но давать повод упоминать свое имя за своей спиной не хотелось к тому же она была еще слишком юна чтобы бросить вызов Гарему. сати решила все просто. «Мы пойдем тайно. Завтра же отправимся за ворота, ты наденешь мою одежду». Арджумант не раз бывала вне стен Зинана, но никогда без сопровождения. Обычно она сидела в паланкине Мехрун-Ниссы и через щелочку между занавесками осторожно разглядывала бурлящую вокруг жизнь, либо ездила в мужской одежде верхом вместе с отцом. В таком случае нижняя часть ее лица обязательно бывала закрыта, а взгляд устремлен на отцовскую спину, чтобы, упаси Аллах, не потеряться. Теперь же Сати предлагала тайное путешествие переодетыми и без охраны сначала Арджумант отказалась она не боялась риска но понимала что если что то случится отец не переживет но сати была настойчива уже через пару часов горячих увещеваний дочери визиря стало казаться что все не так уж страшно они переоденутся простыми горожанками закроют лица и зайдут всего в пару лавок ювелиров к тому же сати нашла сопровождающего слугу гапала тот готов был сделать для своей любимицы все даже вывести из зинана и привести обратно издали донеслись звуки ударов больших барабанов дундуби сати под ешах еще только выходит на крепостную стену значит до рассвета целый час. подишах действительно каждое утро за час до рассвета показывался своему народу. Выходил на небольшой балкон на крепостной стене, чтобы подданные увиделись, что он жив и здоров. Где бы ни был правитель огромной империи моголов, он непременно демонстрировал свое благополучие, иначе могли пойти слухи и начаться ненужные волнения отец рассказывал ордджман что не всегда аджихангир выходит сам на высокой крепостной стене человек едва виден главное чтобы на нем была соответствующая одежда и фигура подходила бывало когда император не мог проснуться в соответствующее время либо чувствовал себя плохо его замещал визирь Они немного похожи. А в верности Асафхана Падишах Джахангир мог не сомневаться. Многие ли знали о такой подмене? Наверное, но вслух не говорили, потому что язык чаще теряют вместе с головой. Кто из них сегодня на стене? Падишах или его визирь? Какая разница? Прозвучал призыв Муидина, первой молитве, и правоверные поспешили расстелить свои коврики. Время утренней молитвы очень важно, хотя и коротко, от первой узенькой полоски света на востоке до того момента, когда солнце поднимется над землей на высоту копья. Но на востоке горы высокие-высокие, солнце из-за них поднимается медленно, словно цепляясь за заснеженные верхушки. Потому в Агре внимательно слушают призывы с минарета, боясь пропустить нужные минуты. О горах Арджуман слышала от отца, а Саф-хан рассказывал ей, тыча пальцем в большую карту, что горы на севере, горы на востоке, на западе огромная каменистая пустыня, на юге — жаркие и влажные джунгли. И все равно империя огромна, и плодородной земли много. Там, где люди не ленятся, урожаи снимают дважды, а то и трижды в год. Арджумант мысленно отругала себя. О чем она думает во время фаджра? Разве можно отвлекаться, произнося слова первой молитвы? Это хуже, чем если бы на нее совсем не вставать но не отвлекаться никак не получалось после мыслей о размерах империи девушку отвлекли мысли о предстоящем походе на рынок сати ничуть не сомневалась что идти стоит вечером она сумела убедить в этом и подругу но к утру сомнения одолели орджуант снова нет она ничуть не боялась идти не переживала за свою безопасность, но прекрасно понимала, что если кто-то узнает, неприятностей будет не счесть. Тетушка не упускает возможности несколько дней выговаривать из-за любого мелкого проступка. «А уж в таком случае...» Сати удивилась. «А почему Михрун-Неса должна что-то узнать? Разве только ты сама ей расскажешь?» «Вот еще...» Я, по-твоему, глупее сороки? Тогда чего ты боишься? Арджумант честно призналась, что не знает, но чувствует, что случится что-то такое. Плохое? — чуть сдвинула брови Сати. Нет, но что-то очень-очень важное. Это ощущение не отпускало ее, заставляя биться сердце и олеть щеки. Сати тоже чувствовала что-то, но полагала, что это касается необычных украшений, которые они сумеют купить для Минобазара. Вот тогда будет чем похвастать перед женщинами Гарема. Если бы они знали, что эта невинная выходка изменит жизнь не только Арджумант, но и всей империи, а потом и всего мира. И не только потому, что произошедшее с маленькой травинкой на бескрайних степных просторах влияет на жизнь Вселенной, но и потому, что судьба самой Арджумант, а потом и ее мужа, будет весьма значимой. Их любовь станет для многих поколений самых разных людей примером чистой и вечной любви. В зинане красного форта Агры правили женщины. Со времен шаха Акбара даже охраняли женскую половину дворца женщины. Акбар терпеть не мог Евнухов. Его передергивало от вида этих полумужчин. Падишах решил, что с нарушителями спокойствия вполне способны справиться сильные рослые красавицы, владеющие оружием не хуже воинов. их привозили откуда-то с севера, разрешали не закрывать лица, носить мужскую одежду и оружие. Некоторые были даже красивы, но их рост и крепость фигур обычно избавляли защитниц от мужского внимания. Управляла Зинаном тоже женщина. Османские императоры доверяли свои гаремы матерям, справедливо рассудив что жены будут предвзяты, и между ними начнутся свары. Великие моголы нередко поручали управление незамужним дочерям. В этом был свой резон. Дочери индийского падишаха очень трудно выйти замуж. Отдавать принцессу даже за очень богатого и родовитого подданного ниже ее достоинства. Равные ей принцы вокруг Индостана сплошь шииты, брак с которыми тоже невозможен». Отчасти поэтому падишахи закрывали глаза на то, что их красавицы-дочери, оставаясь незамужними, грешили в объятиях чужих мужей. Если они бывали достаточно ловки, чтобы не выставлять свою связь напоказ и достаточно разумны, чтобы не рожать детей, то поведение принцесс даже не осуждали. Одна из таких старых дев обычно правила гаремом. Сейчас это была Ханзаде, сестра Падишаха, не имевшая ни малейшей надежды выйти замуж, потому что никто из принцев не готов был взять ради нее еще и трех ее старших, однако не юных сестер, как полагалось по обычаю. Зинан Падишахов Хиндустана достоин отдельного повествования, но кто бы мог о нем рассказать, ведь мужчины туда не допускались, а женщинам, не дозволялось выбалтывать тайны обитательниц женской половины дворца под страхом смерти. Конечно, они рассказывали, еще и значительно приукрашивая. В Агре многое болтали о самых красивых женщинах мира, собранных в гареме, о несметных богатствах, которые падишахи дарили им, о невиданных чудесах, творившихся за оградой, а еще о сладострастии и красавиц, и их капризах. Падишах мог позволить себе иметь этих женщин, а красавицы Зинана могли позволить себе капризы. И правившая гаремом Ханзаде была властна далеко не над всеми ними. Она не могла указывать своим мачихам вдовом падишаха Акбара, зато успешно портила жизнь их придворным дамам и остальным женщинам гарема. но была одна из королев, приказывать которой не посмел бы и сам Джахангир, его названная мать, королева Рукия. В свое время с Рукией считался и Падишах Акбар, именно ей он поручил воспитание принца Селима, будущего Джахангира. Но Рукия не боялась Падишаха не только потому, что была его названной матерью, просто она действительно была... на голову выше остальных женщин, даже любимой Акбаром королевы Джодхи, родной матери Селима Джохангира. У Ханзаде хватало ума не возражать Рукее и ничего не предпринимать против ее слуг, а еще против служанок королевы Салимы, с которой Акбар тоже считался. Ханзаде хватало остальных, которым доставалось особенно». Ханзаде очень любила красивых мужчин и люто ненавидела красивых девушек. Если бы она узнала о самоволии Арджумант и Сати, те бы не избежали неприятностей. Но Ханзаде считала их совсем девчонками, а потому охрана еще не следила за каждым шагом внучки великого визиря. Старый слуга Гопал провел своих подопечных через тайную калитку прямо на улицу, ведущую к рынку агры. Девушки, помимо своей воли, крутили головами и, заметив это, гапал зашипел, чтобы не глазель по сторонам. Сати тихонько рассмеялась. «Ты чего?» — осторожно поинтересовалась Арджумант. «Гопал приказывает нам, как простым девчонкам. А вдруг...» он сейчас решит продать нас кому-то». «Глупости», — фыркнула Арджумант. Она хорошо знала, что старый слуга верен не просто хозяину, а своему долгу, который в тот день состоял в том, чтобы не допустить никаких неприятных происшествий с беспокойными подопечными. «Рынок — очень интересное место, особенно для тех, то никогда не бывал там, как обычный покупатель. Даже сладости казались иными. Несмотря на раннее утро, уже вовсю пахло приготовляемой едой. — Смотри, бадам-писта! — показала пальцем на ореховую помадку, выложенную несколькими горками, сати. — Пойдем, пойдем! — торопила ее арджумант, который хотелось поскорей добраться до нужных лавок. Ни джалиби или буфри же они покупать пришли, ни сладостями намерены торговать нами на базаре. Разве этим удивишь покупателей дворца? Вкусно пахло роган-джошем, мясом с большим количеством лука. Сати даже застонала. «Умираю от голода!» Тут они услышали вопли какой-то торговки с ясным. «Ах ты, Бадмаш, ах ты такой Мальчишка умудрился вытащить большой кусок халвы с нижнего ряда горки, развалив ее всю. И теперь толстая торговка не знала, что делать раньше — догнать воришку или следить, чтобы остальную халву не растащили его приятели. У торговки был повод костерить маленького ловкача прохвостом и разбойником. Арджумант, решительно потянула подругу прочь. «Пойдем, нам некогда!» С трудом справляясь со своим волнением и желанием все потрогать и обо всем расспросить, они пробирались к рядам, где были расположены лавки ювелиров. Выбирать красивые вещицы для предстоящего минобазара решено было там. Хозяева лавок крутили носами и подозрительно косились на двух, простенько одетых девушек и сопровождавшего их старика небось приехали родственники из деревни старик решил показать им сокровища из сказки а те и рты раскрыли такие ничего не купят денег не хватит но стащить что то могут приходилось смотреть внимательно у ювелиров имелось много красивых изделий и цены были куда ниже тех, что называли в Зинане. Но сердце подсказывало Арджумант, что искать ценные вещи нужно не здесь. «Чего тебе не хватает?» — удивлялась Сати. «Посмотри, как красиво и совсем недорого!» Арджумант и Гопал не без оснований испугались, что после таких слов весь рынок поймет, что за своевольные красавицы явились покупать украшения. «Пойдем отсюда!» — Арджумант потянула Сати за собой прочь от ювелиров. «Ты не знаешь цен! Это дорого! Для нас очень дорого!» Она постаралась, чтобы продавцы услышали эти слова, а на Сати просто зашипела. «С ума сошла! Хочешь, чтобы все поняли, кто мы?» Та уже прикусила язык, осознав, что едва не выдала тайну. Гопал замахал на них руками. «Эй, не стоило приводить этих родственниц на рынок! Делают вид, что в их кошелях не медики, а золото!» Сати подыграла своему слуге. Она обернулась к продавцу, у которого рассматривала украшение и ахнула. «Три золотые монеты!» «А ты как думала, если это золото?» «А это золото?» Сати прекрасно сыграла деревенскую глупышку, ошеломленную пониманием, что держала в руках изделия из золота, а не раззолоченные подделки сродни своим домашним. Ее вопрос страшно возмутил ювелира. Арджумант едва успела утащить подругу прочь, пока той не попала по-настоящему. След им неслось. «Ходят тут всякие, чтобы я ни тебя, ни тебя здесь больше не видел! У самих, не бойся пяти дамов не товажничают, будто имеют целый лакх!» Пришлось действительно поторопиться, потому что кто-то добавил. «А может, они вообще воровки?» На счастье подруг ювелир оказался человеком порядочным. Он помотал головой. «Нет, ничего не пропало!» они смотрели всего пару вещей. Нет, все на месте. Ювелир не стал говорить, что заметил интересную деталь. На шее у девушки было настоящее, пусть и не массивное украшение. И серьги в ушах тоже золотые. Нет, эта красавица знала цену вещам. Но почему-то, не желала раскрывать свое собственное положение. В таких случаях лучше делать вид, что ни о чем не догадался. Нарушительницы спокойствия спешили прочь от ювелирных лавок. «Сходили», — помрачнела Арджумант. «Теперь в этих рядах нечего и показываться». «И чего он так обиделся?» Сати чувствовала себя виноватой и пыталась свалить эту вину на мастера. «А что такое дам?» «Мелкая монета, совсем мелкая! лак объяснил Гопал, но Сати не дала договорить. «Я знаю, что лак это сто тысяч рупий!» Гопал только вздохнул. Что такое сто тысяч, слуга не знал. Наверное, очень-очень много. Они уже решили возвращаться, при этом Гопал мысленно умолял Аллаха позволить им добраться до Зинана без происшествий, клянясь, что больше никогда не станет помогать девушкам делать то, чего делать нельзя. Внимание арджумант привлек прилавок, на котором были выложены кинжалы. Утреннее солнце отражалось в стали, посылая блики. Но форма кинжалов была странная, вернее, странная рукоять в форме «Н». «Что это?» спросила она шепотом. Сати повернула голову и звонко рассмеялась. «Это рашпутские кинжалы! Смотри!» Она взялась за рукоять, сделала несколько быстрых движений, вызвав недоуменное восхищение продавца. «Не всякая девушка может обращаться с таким оружием!» Он кивнул. «Да, это рашпутские кинжалы-кутары!» а почему у них такие странные рукояти? Вольщенный вниманием продавец принялся объяснять, хотя прекрасно понимал, что девушка не купит оружие, но покупателей все равно не было. Почему бы не поговорить? Он рассказал, что рукоять у кинжала не продолжение клинка, а поперек него, потому что оружие используется не как нож, а как штык. Им можно проткнуть, провернув после этого, увеличить рану, можно перерубить, резко взмахнув, отсечь. А по сторонам рукояти пластины, защищающие запястья. Этот кинжал тяжело выбить из рук, зато им очень легко пользоваться. Кутар может иметь два лезвия и даже три коротких. Такое оружие оставляет огромные раны Конечно, никакие кутары они покупать не стали, но продавцу польстил живой интерес необычных девушек. — Госпожа, пойдемте, — взмолился гапал не стоит привлекать слишком много внимания. Конечно, он был прав, не стоило. И тут Арджумант заметила лавку с книгами, пристроившуюся на самом краю. — Давайте зайдем туда, только рта не раскрывай, — приказала она подруге. Та молча закивала. Слуга вздохнул, но решил, что тут будет безопасно. А ведь именно это решение повлекло за собой события, навсегда изменившие и их жизнь, и жизнь окружающих. У продавца были хорошие книги, не обрывки всякой ерунды, которые иногда покупают те, кто стремится сделать вид, что грамотен. всего лишь разглядывая буквы без малейшего представления о том, что они означают. Арджумант слегка сжала пальцы подруги. «Вот здесь мы и купим то, что нужно». сати снова кивнула. Они выбрали три книги на Фарси, в том числе Бабур-Наме, копию жизнеописания великого Могола. Продавец Немного сбросил цену, поскольку девушки покупали так много, завернул покупку в чистую ткань, а потом вдруг сделал знак, чтобы подождали. Посмотрите еще вот это. Теперь он говорил на фарси, поняв, что арджумант знает язык. Язык персов — официальный язык могольского двора. Им владеют все вельможи, но далеко не все слуги, и женщины Зинана. Сати и Гопал ничего не поняли, ведь девушка-радшпутка, а старик и вовсе из Галконды. Но восхищение, отразившееся на лице Арджумант, подсказало, что книга-торговец предложил что-то стоящее. Это был сборник персидской поэзии. — Что это? — прошептала Сати, заглядывая через плечо подруги. «Не займи, Лейла и Меджнун», — так же шепотом ответила та, — «красивые стихи я тебе потом почитаю». Она купила книгу, не торгуясь. Бывший владелец завернул манускрипт, еще бережней, в тонкую шелковую ткань. Продавец понял, что перед ним непростая горожанка. Это одна из принцесс, тайком сбежавшая из дворца на волю хоть на часок. Понял, но выдавать не собирался. Уж очень понравилось восхищение красавицы при виде ценной книги, вернее, текста. Дело не в переплете, девушка права. Книги, поэмы Низамиги и ндживи. там, помимо Лейлы и Меджнуна, еще семь красавиц, хосров и Шерин и остальные поэмы Хамсы, Петерицы. не каждая индийская девушка даже умеющая читать по персидски станет покупать книгу низами эта красавица явно особенная а красавица спешила во дворец чтобы не появляться в рядах злата кузнецов подругам в сопровождении гапала пришлось пройти через ряд шорников вообще то орджуман была не против полюбоваться нарядной упрежью но она понимала, что лучше не задерживаться, к тому же в руках у нее была книга, которую ей так хотелось раскрыть и почитать. У ее деда Гиасбека хамся имелась, но Мехрун-Неса забрала книгу себе и вовсе не собиралась отдавать племяннице. Они так и шли. Впереди то и дело оглядывающийся на своих Гопал, за ним прижимая к животу драгоценную ношу Арджумант, а позади, с тремя другими книгами, Сати. И тут... «Арджумант!» — в ужасе зашептала Сати. Арджумант и сама заметила, пытаясь сообразить, как быть. Навстречу им между рядами шорников двигался принц Хурам. Конечно, принц узнать их никак не мог. Не он... Ни сопровождавший хурама слуга не видели девушек Зинана, тем более без ешмака, но рисковать все равно не стоило, и Арджумант сунула в руки Сати книгу, которую та прикрыла своим покрывалом и быстро отвернулась к прилавку, делая вид, что разглядывает выложенные на нем уздечки. Хозяин товара удивился вниманию красавицы к его изделиям, Но тут же принялся расхваливать яркую уздечку, предназначенную больше для украшения, чем в качестве упряжи. Арджумант невольно фыркнула. Что ж в ней хорошего, кроме множества серебряных бляшек? Впрочем, и они лишь посеребренные. Купец возмутился. «Уздечка красиво «Только что! Но вот это кольцо быстро отлетит!» А этот ремешок натрет губу лошади, он короток. Арджумант совершенно забыла, почему отвернулась к прилавку. Она искренне возмущалась безразличием создателей столь неудобной уздечки к страданиям лошади. Она права, раздался совсем рядом голос принца. Арджумант, опомнившись, прикусила язык, но было поздно. Хуррам уже обратил внимание на необычную девушку. «Ты любишь лошадей, красавица!» Ей бы исчезнуть, затерявшись в рыночной толпе. Но Арджумант почему-то не сделала этого, напротив кивнула, скидывая на Хуррама глаза. «Да, очень!» И в тот же момент пропала. «Нет, она осталась стоять», глядя прямо в большие темные глаза принца, а он в ее. Но мир вокруг перестал существовать. исчезло многоголосье рынка, верблюжий рев со стороны, звон металла, крики зазывал, исчезли сам рынок и красный форт. Остались только эти двое и их, прикованные друг другу взгляды и сердца. Бывает любовь с первого взгляда. Конечно, бывает, если сердца к этому готовы. Их сердца были готовы. Сколько они так простояли. Наверное, не так уж долго, но им показалась вечность. И влюбленные могли бы стоять еще одну вечность. Но рынок все же жил своей жизнью мимо пробирались по своим делам покупатели, зазывно кричали продавцы. Гопал в ужасе беззвучно раскрывал рот, а Сати старательно отворачивалась от принца, пинала подругу ногой, давая понять, что нужно уходить. Арджумант уже опомнилась и действительно повернулась, чтобы уйти, как бы невежливо это не выглядело. Она была готова юркнуть под прилавок, провалиться сквозь землю и испариться, только бы исчезнуть с глаз принца Хурама. — Ты часто бываешь на рынке? — зачем-то спросил Хурам. — Завтра придешь? Гопал уже представил, как слон-палач обвивает хоботом его ногу, чтобы разорвать на части. Конечно, его именно так казнят за то, что он сделал. Растопчут... слоном. И Сати вместе с ним. Нет, женщин не топчут слонами, ее убьют как-нибудь иначе. А Арджумант, как казнят внучку Геязбека. Гопал знал, и от этого ужаснулся еще сильней. Девушку, открывшую лицо и вступившую посреди рынка в беседу с незнакомым мужчиной, забьют камнями. гапал даже глаза зажмурил от ужаса. Когда открыл, арджумант, чье будущее, по мнению слуги, было столь безрадостным, уже договорилась с принцем о встрече завтра, через два часа после рассвета. Они двинулись дальше по ряду шорников, причем теперь загопалом шла Сати, старательно прятавшая лицо от принца, а за ней счастливо улыбающийся арджумант. Но Сати зря горбилась, даже если бы она столбом стояла перед хурамом или вообще размахивала перед ним руками принц бы ее не заметил для хурама существовала только для хурама существовала только темноглазая красавица так хорошо разбиравшаяся в уздечках больше всего Хурам жалел что не спросил имени девушки и того чья она дочь вдруг не придет завтра после рассвета как тогда ее найти осознав это хурам почти побежал следом но рынок агры не дорожка дворцового сада там невозможно двигаться быстро не сбивая с ног остальных Пришлось остановиться, иначе через минуту вся Агра знала бы, что любимый сын Падишаха бегал за какой-то девчонкой по рынку. Куррам потерял голову, но у него остался разум, чтобы не навредить девушке. Внимание принцев не всегда безопасно. — Бегума, вы не можете идти навстречу с его высочеством! Гопал, свыкся с мыслью, что будет растоптан слоном, Но это опасно для самой Арджумант. Если кто-то узнает о ее проделке, девушка окажется опозорена навеки. Такую кто возьмет замуж? Старый слуга не понимал, почему женщины должны совсем прятать свои лица. Разве это плохо, когда женской красотой любуются? Но моголы — мусульмане. У них женщинам запрещено открывать нижнюю часть лица перед чужими. Тут не поспоришь. — Вы не можете идти завтра на рынок, — добавил он, словно после первой фразы оставалась какая-то неясность. — Я знаю, — прошептала Арджумант, и в ее голосе было столько горя и отчаяния, что сердце гопало сжалось, а у Сати на глазах появились слезы. «Я... не пойду. Их сочувствие длилось ровно мгновенье. Потом Сати решительно тряхнула головой. «Вот еще! Пойдем! Два часа после рассвета все в Зинане спят. Только принцу нужно сказать, что... Ну, что-нибудь придумать!» «Гопал, если боишься, можешь не ходить. Мы будем осторожны!» «Не стоит, Сати!» — покачала головой Арджумант. «Это опасно не только для Копала, но и для тебя». Цати хотела сказать, что прежде всего для нее самой, но только вздохнула. А может, это любовь? Тем более нахмурилась Арджумант. Хурам больше не мог ходить по рынку и отправился на берег Ямуны. Двое слуг почтительно держались в стороне. Пятнадцатилетнего принца любили. Многие были бы не против, сделай подишах Джахангир, именно Хурама наследником престола. Но пока об этом даже думать было рано. Принц Хурам умен, хорош собой, меру воинствен, прекрасно держится в седле и хорошо владеет оружием, но не меньше любит книги. Пожалуй, в этом заслуга воспитывавший его старшей королевы великого Акбара. Так повелось, еще со времен величайшего завоевателя Тимура, первым отдавшего своих внуков на воспитание старшей разумной жене. Если мальчика до ухода из гарема опекает мать, велика опасность, что тот вырастет слабым и никчемным. Другое дело не родная, умудренная жизненным опытом, бабушка. Таковой для Хурама была королева Рукия. но о подобной воспитательнице можно было только мечтать. Старшая жена деда Хурама, великого Акбара, слыла одной из лучших шахматисток Хиндустана. Знала несколько языков и стреляла из лука не хуже мужчин. У Хурама и собственная бабушка королева джотха могла утереть нос кому угодно, но Акбар... предпочел родной бабушке Рукию. Та вырастила принца настоящим моголом. Мальчик был под присмотром королевы Рукии до самой смерти падишаха Акбара. Только став падишахом сам, его отец Джахангир освободил королеву от обязанности заботиться о принце. Но и последующие два года хурам предпочитал советоваться по любому вопросу с королевой рукеей. урам сидел на берегу, на краю поля для игры в поло, глядя на вяло текущие воды Ямуны, и вспоминал. Они с незнакомкой обменялись лишь парой фраз, но эти фразы звучали для влюбленного юноши краше соловьиной песни. «Какой у нее голос!» а глаза. В них все счастье мира. Нежный овал лица, красивые губы. Кураму хотелось смотреть и смотреть, как они движутся. Принц понимал, что если незнакомка не придет завтра, как договорились, он перевернет всю империю и найдет эти глаза и эти губы. Кто она? Индуска, поскольку лицо не закрыто. Но в Зинане Красного Форта их много. Его дед, Великий Акбар, позволил даже выстроить небольшой храм для тех, кто не перешел в ислам. Акбар никого не принуждал к этому, он вообще мечтал объединить две религии. Но такое не под силу одному, как бы тот ни был велик и силен, если, конечно, это не пророк. Но Акбар... был человеком. Его внука не волновало что незнакомая девушка-индуска верит во множество богов и ходит с открытым лицом. Иначе как бы он увидел эти губы? А грация, с которой красавица двигалась, словно плыла в рыночной толпе, которая перед ней расступалась, чувствуя что-то особенное. Такие всегда выделяются из толпы. Хурам — С рождения был окружен красивыми женщинами иных в гареме не бывало выдающейся красавицей считалась и его мать Билкис макани тоже рад но мальчика через шесть дней после рождения отняли у юной особы и отдали бабушке руе все что осталось в памяти от матери ее лихо заломленная небольшая шапочка над правой чуть вздернутой бровью капризные пухлые губы и небольшая ямка на подбородке. Билкис и впрямь была красавицей. Была ли умной? По-своему. Она не стремилась, как другие, к власти над мужем или полной власти в гареме. Да это и невозможно, ей хватало своего замкнутого мирка. К тому, что сына забрали и отдали на воспитание другой, отнеслась спокойно, Как и многие жены падишахов, родив сына, вернулась к своей семье. Билкис из рода Сингхов, одной из самых сильных и знаменитых кул фамилий Радшпутов, солнечных линий. Она из Марвара, внучка знаменитого Ман Сингха из рашпутского Амера и родная бабушка Хурама, королева Джодха. Но его отдали на воспитание мусульман Кирутие. у которой с Джодхой всегдашнее соперничество. Юношу мало волновало соперничество королев, и даже происхождение собственной матери. Сейчас все его мысли занимала лишь одна девушка, незнакомка с рынка Агры. урам третий из четырех сыновей падишаха Джохангира. Рождались и другие, но те не выжили. Ни для кого не секрет, что он — был любимым сыном да и как иначе старшего из сыновей принца Хасрова от Раджпутки шах-бегум Сахиб падишах Акбар прочил в свои преемники когда умирал акбар фактически создавший империю великих моголов ни его отец хумаюн ни даже дед бабур не сделали и половины того что сделал акбар настоящим правителем уже был его единственный оставшийся в живых сын Селим после восшествия на престол, взявший имя Джахангир. Акбар, как и многие, открыто осуждал поведение сына. Тот вырос на горе родителям, любителям арака и опиума, а еще женщин. Не он один, два других сына Акбара умерли от пьянства, пристрастия к алкоголю и опиуму, стала настоящей бедой правящих династий Востока. Курам этой участи избежал, если и пил, то очень умеренно, а от опиума шарахался королева Рукия, сама любившая покурить кальян с удыряющими добавками, сделала все, чтобы внук не последовал ее примеру. Курам подумал, что если девушка не придет на рынок завтра, он попросит бабушку Рукию, помочь разыскать красавицу. Рукея поймет. Она острая язык и жесткая в обращении, но душевная. Об этом знают только самые близкие ей люди. Знали. Из всех остался только хурам Просить королеву Рукею о помощи не пришлось. Арджумант прибежала на рынок в сопровождении Гопала. сати пришлось остаться в их комнате и объявить что Арджумант спит чтобы никто не заподозрил о ее отсутствии Арджумант шла с твердым намерением сказать что они больше не увидятся она не думала ни о чем другом но курам был настолько очарован и так горел желанием смотреть в темные глаза любимой что не позволил сказать ничего Он только сообщил, что завтра в Зинане Минобазар, и он постарается купить девушке какой-нибудь необычный подарок. — Как тебя зовут? — она не смогла солгать. — Арджумант. — Какое замечательное имя! А я — Хурам. Арджумант только открыла рот, чтобы сказать, что больше не придет на рынок. что она сегодня же уезжает далеко-далеко, но тут... Этот пронзительный голос хиджры, евнухазинана, прислуживавшего Ханзаде-бегум, она узнала бы среди любого гомона толпы. Узнал его и принц. Он поморщился и быстро заговорил. «Прошу тебя быть послезавтра здесь в это же время!» Арджумант только кивнула и постаралась затеряться в толпе. принц тоже, но зря он надеялся, что его не заметили. У слуг Евнуха были острые глаза. Уже через час Ханзаде знала, что принц Хурам встречался на рынке с какой-то девушкой индусской. К счастью, Арджумант и Хурама Ханзаде было не до них, слишком много забот из-за подготовки Минавазара. Но о существовании незнакомки она не забыла. Всего раз в год у женщины-девушек Зинана появлялась возможность открыть свои лица и попытаться заинтересовать тех, кто понравился им самим. Сколько трагедий случалось в дни подготовки Минобазара, его проведения и некоторое время после. Для скольких бедолаг так долго ожидаемый день становился днем крушения надежд. Все понимали, что лучше не надеяться, но разве можно запретить это сердцу? Предстать перед высокородными мужчинами с открытым лицом значило оставить или не оставить о себе память на много месяцев. Если понравится, велика вероятность удачного замужества, а если нет... то будешь лелеять мечты до следующего года. Но женская красота не вечна. С каждым годом вероятность замужества уменьшалась, вот и нервничали обитательницы Зинана, те, которые вообще надеялись стать чьими-то женами. С годами Минобазар попросту превратился в ярмарку невест и базар сводничества. «Ну, сколько омовений можно совершать каждый день? Сколько можно лить масло и благовоний на свои тела и волосы?» — вопрошала Ханзаде. Но даже она не могла справиться с обитательницами Зинана. Гусли Ханы, комнаты для омовений, были полны и гудели от споров. Служанки сбивались с ног, принося воду или натирая маслами тела своих хозяек, а лекарки, выводя внезапно появившиеся прыщи или красноту, успокаивая зубную боль или устраняя расстройство желудка. Столько, как в эти дни, женщины не болели ни в какое другое время года. Они подсыпали друг дружке всякую гадость в еду, подкупали служанок, чтобы те подменили мази и притирания, подбрасывали насекомых. Ведь нужно не только выглядеть хорошо самой, но и устранить соперниц. Вот и лились вместе с благовониями чьи-то слезы. Заговоры раскрывались, начинались взаимные обвинения, нередко переходившие в настоящие потасовки с царапинами на лице. Ханзаде расправлялась с нарушительницами спокойствия жестоко. Виновные и просто присутствовавшие, но не разнявшие бунтарок теряли право торговать на два года. Потому, стоило возникнуть какому-то спору, окружающие исчезали, как по волшебству. Обычно это служило сигналом к прекращению ссоры. Зинан готовился к Минобазару в преддверии Нового года, ведь заканчивался священный месяц Зульхиджа. Скоро Мухарам, Первый месяц следующего 1016 года хиджры. Новый год это всегда новые надежды, даже если понимаешь, что ничего не изменится. Но обитательницы Гарема мечтали, что непременно изменится. Вот прямо во время Минабазара и изменится. Например, именно их браслеты понравятся принцам Хосрову и Парвазу. а не привлекут самого падишаха. Принц хурам пока в расчет не брался. Он, конечно, отцовский любимец и уже отличился в военном походе, но слишком молод, пятнадцать лет. По сравнению с сильным двадцатилетним Хасровым, которому многие и при жизни Акбара и даже теперь прочили трон, он мальчишка. На красивого, мужественного хосрова Заглядывалась немало красавец Но он сам женщин едва замечал. Брал на ложе ради удовлетворения страсти, но даже имен не запоминал. Ничего, проснется и его сердце. Завоюет его какая-нибудь строптивая красотка Зинана. Разве мало в гареме богатых и красивых дочерей-визирей? «Отыграется тогда за всех». многие хотели бы оказаться таковыми. С принцем Парвазом проще. Тот слишком большой любитель арака и вина, а также опиума. Он нерешителен и бестолков. Парваза с рождения считали никчемным, но это совсем не мешало принцу любить жизнь и проживать ее в свое удовольствие. Так, куда безопасней. Может, в этом и состояла мудрость, никчемного парваза. Лучше считаться недостойным соперником, зато не рисковать своей шеей каждую минуту.